Сад Видна часть сада с террасы На аллее под старым тополем Стол, сервированный для чая Скамьи, стулья На одной из скамьи лежит гитара Недалеко от стола качели Третий час дня Пасмурно Марина, старая няня Сидит у самовара, вяжет чулок Астра входит возле нее. Она, налила ему стакан чая, подает. Да нет, я не каждый день водку пью. Это замуж душно. Да. Да. Да. Яйка, сколько прошло, как мы знакомы? Сколько? Ой, дай бог память. Ты приехал к нам в эти края когда? Еще жива была Вер Петровна, Сонечкина мать. Ты при ней к нам две зимы ездил, вот. Стало быть, лет 11 а. уж прошло, а может, и больше. Да. Сильно я изменился с тех пор. Сильно. Ой, ты тогда молодой был, красивой, а сейчас постарел, красота уже и... не та. Да сказать ведь и водочку пьешь да. да в 10 лет другим человеком стал а какая причина заработался нянька от утра до ночи все на ногах покоя не знаешь а ночью лежишь под одеялом боишься как бы больному Не потащили. За все время, пока мы знакомы, У меня же ни одного дня свободного не было. Как тут не постареть? Как не постареть? Да. Ты сама по себе жизнь скучна, грязна, глупа. Затягивает эта жизнь. Кругом тебя одни чудаки. Ну, сплошь одни чудаки. А поживешь с ними года два-три, и мало-помалу сам незаметно для себя становишься чудаком. Это неизбежная участь. Ишь, громадные усы выросли. Глупые усы. Я стал чудаком, нянька. Нет, поглупеть-то я еще не поглупел. мозги на своем месте, бог милостив, Но вот чувства как-то притупились. Ничего я не хочу, Ничего мне не нужно, Никого я не люблю. Вот разве только... Тебя люблю. А, у меня в детстве была такая же нянька. Может, ты кушать хочешь? Да нет. Эх, в Великом посту на третьей неделе...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 Положил я его на стол, чтобы ему операцию сделать, а он возьми и умри у меня под хлороформу. И вот когда не нужно, чувства-то проснулись во мне и защемило мою совесть. Точно это я умышленно убил его. Сел я, закрыл глаза вот эдак, и думаю, вот те, которые будут жить через сто 200 лет после нас, и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька ведь не помянут. Люди не помянут, зато Бог помянет. Спасибо. Хорошо, ты сказала. Из дома выходит Войницкий. Он выспался после завтрака и имеет помятый вид. Да. Выспался? С тех пор, как здесь поселился профессор со своей супругой, жизнь выбилась из клеи. Спилю не вовремя. За завтраком и обедом ем всякие кабули. Пью вина. Угу. Нехорошо все это. Прежде у нас минуты свободной не было. Я и Соня работали. Мое почтение. Теперь работает одна Соня. А я пью, ем, сплю. Нехорошо. Да, вот уж порядки. Профессор встает в 12 часов, а самовар с утра кипит. Все его дожидается. Да. Ночью. Вот без них-то мы как жили? Да. Да. Бывал, обед всегда в первом часу, а при них в седьмом. Ночью профессор читает, пишет. И вдруг во втором часу ночи Звонок, что такое, батюшки? Чаю. Буди для него народ. Ставь самовар. О, как и порядок. И долго они еще здесь проживут? Сто лет. профессор решил поселиться здесь. Вот и сейчас самовар уж два часа как на столе. Они гулять ушли. А идут, идут. Успокойся. Ну все холодно. Возвращаясь с прогулки идут Серебряков, Елена Андреевна, Соня и Телегин. Елена Андреевна, Серебряков и Соня уходят в дом. Телегин идет к столу и садится возле Марины. Жарко, душно, а наш великий ученый в пальто, в калошах, зонтиком и в перчатках. И, стало быть, бережет себя. А как она хороша.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 в мире и согласии. Чего еще нам? А, это мне вам благодарен. О, Господи. Глаза. М? Чудная женщина. Рассказал бы что-нибудь, Иван Петрович. Ну, что тебе рассказать? Ну вы нет ничего. Ничего. Все в сторон. Я все то же, что и был, нет. Пожалуй, стал хуже. Так как обленился, ничего не делаю, только ворчу, как старый хрен. Моя старая голка все еще лепечет про женскую эмансипацию. Одним глазом смотрит. Позвогила другим отыскает своих умных книжках, зарю новой жизни. А профессор? Профессор? Профессор по-прежнему. А тут Рада глубокой ночи сидит у себя в кабинете и пишет. Напрягший ум, наморщивший чело, все отдых пишем-пишем, и ни себе, ни им похвал нигде не слышно. <связать> <связать> Бедный бумага. Он бы уже, свою автобиографию написал. Какой то великолепный сюжет. Отставной профессор, понимаешь ли, старый сухарь, ученые в обла. Древности и зависти вспухла печенка. Живет это в облах, в имени своей первой жены, живет по неволе, потому что жить в городе ему не по карману, вечно жалуется. Вечно жалуется на своей несчастье, хотя сам, в сущности, необыкновенно счастлив. Сын простого дичка, Бурсак добился ученых степеней и кафедры стал его превосходительством, зятим сенатора так далее, и так далее, и так далее.